Глава восемнадцатая. Крестов. Из дворца я возвращался в смешанных чувствах, ощущая некое опустошение от слов отца. Я миновал стены академии и теперь пробирался через сад по тропинке, ведущей к моему домику. Как назло, ночь была удивительно промозглой, и даже зловещая бледная луна освещала все, в удивительно противном зеленовато-болотном цвете. Квакали лягушки, а я думал о чем-то своем. Никогда не считал отца несчастным человеком, да он и не показывал этого. Всегда брал от жизни все, что мог, и многие его ненавидели и осуждали за невероятное количество любовниц и бастардов, Но я никогда не рассматривал ситуацию с той точки зрения, что отец просто заменил качество количеством. Доподлинно я знал, что король радовался, когда мой брат Бетфорд и Анна поженились. Хоть я и не присутствовал на их свадьбе, но каждый раз, когда отец слышал эти два имени, на его лице отображалось полное удовлетворение и спокойствие. И никогда. С таким выражением он не смотрел на меня. Никогда. Возможно, отец был тысячу раз прав, предполагая, что проблему с Габриэль Вокс можно решить радикально. Если я теряю силы рядом с ней из-за дурацкого мёда, нужно устранить раздражитель. Или наоборот. Он был прав, когда решил, что мне нужно держать её как можно ближе к себе, чтобы закалять характер, а еще лучше жениться. Было и третье решение, самое логичное из всех. Находиться друг от друга как можно дальше. Мы, по сути, никак не были связаны. Я профессор, она ученица. Можно придумать тысячу способов никогда с ней не пересекаться до конца жизни. Именно в тот момент, когда я об этом подумал, в мою грудь довольно болезненно врезался летящий жук. Будто крошечный камень, запущенный со стороны пруда, стрякача крыльями, он влетел в район ключицы, отскочил на землю и... ойкнул. Вначале я даже решил, что мне показалось, но стоило присмотреться к пространству под ногами, потирая при этом ушибленное место, как уже мне захотелось ойкнуть. Звук, который я в жизни никогда не издавал, едва сам не слетел с губ, потому что на земле потирая ушибленный зад, сидела фея. Нет, не так. Фея. Самая натуральная, бедоносная фея смотрела на меня, а я на нее. Быть может, сбивал свет луны, но мне показалось, существо побледнело и было от чего. Свое выражение лица контролировать я не мог, а выражало оно наверняка многое. Там девушка тонет внезапно выдала волшебная тварь. Но я даже с места не сдвинулся. По бегающему взгляду феи сразу становилось понятно. Создание она хитрая и продуманная. А еще ее мысли были напрочь скрыты от меня. Вдобавок, принюхавшись к воздуху, я буквально физически ощутил, как тот наполняется ароматом фейского нектара. Узнаю, кто притащил в академию фею, придушу. Лично. Правда, тут я нашел ответ и кого душить. Стало яснее. Габриэль Вокс, крыса из предгорья, которую вырастили феи и гномы. Кто еще мог приволочь в столицу медоносную дрянь, если не она? Фея попыталась вспорхнуть подальше, но я был слишком зол, чтобы ее упускать. В два прыжка догнал и схватил за крылья у основания тонкого тельца. Попалась! Прошипел, мысленно представляя, в какую банку посажу эту тварь, чтобы не задохнулась и не воняла медом. У меня в руках, наконец, появился изумительный способ избавиться от Габриэль Вокс одним махом. Вот он, повод для отчисления. Трепыхается у меня меж пальцев, пытаясь укусить острыми, как иглы зубами. «Крылья оторву!» — пригрозил я, вспоминая, что где-то в чулане домика видел огромную бутыль. «Идеальная емкость, в которой эта зараза будет депортирована из столицы обратно в свои горы». «Пустите!» — жалобно запищала фея. «Вы не понимаете, там и в самом деле тонет девушка. Я должна позвать на помощь!» «Да-да!» — кивнул я, не веря ни единому слову волшебной стрекозой переростка. «У той же принялись слезы на глаза наворачиваться!» Она еще сильнее забила руками в воздухе и попыталась орать еще громче. «Да не улечу я, просто поверьте, там платье на берегу!» Девушка его сняла и поплыла, а потом ее что-то утащило ко дну. Фея затихла, ожидая моей реакции. А я после этих слов невольно прислушался к окружающим звукам. А ведь лягушки и в самом деле заткнулись. Ни единого ква не раздавалось по округе. И вряд ли тому виной писк феи. Всё так же держа свою добычу меж пальцев, я ломанулся через кусты к пруду. Ветки безжалостно били по лицу, и мне бы проломить их простым магическим усилием, вот только близость к фее напрочь лишала меня магии. Я вывалился на берег у заросли камыша, буквально с ходу проваливаясь наполовину сапога в холодную воду. Ил под ногами хлюпнул, в рассыпную кинулись лягушки, а луна осветила безупречную гладь озерца. Даже намека не было на то, что кто-то тут тонул. «Обмануть меня решила!» Я тряхнул фейку еще раз, но та лишь умоляюще смотрела и указывала куда-то в сторону. «Смотрите!» — выдохнула она, и голос ее сорвался на навсхлип. Я проследил за ее рукой, замечая плавающее в воде до боли знакомое платье. Одно из тех, что я заказывал для академической формы. Что-то тревожище шевельнулось в груди. Не стала бы фея лететь за помощью, рискуя с собой ради неизвестно кого, а значит, в озере была та, кто ей был дорог, очень дорог. Кандидаток на эту роль в академии было не так уж много, точнее всего одна. И пусть фейка пыталась сделать вид, будто не знает, кто в озере, но слезы ее выдавали. Под водой была Габриэль Вокс. И предо мной встал вселенский вопрос. А может, ничего не делать? Смолодушничать? Позволить девчонке утонуть? Или, может, она уже захлебнулась? Что стоит мне еще немного помедлить? и Тогда проблема с крысой решится сама собой. И моей вины в этом не будет. Не я же отправил ее ночью к озеру, Если кто-то и будет виноват в ее смерти, то она сама. Я бы мог рассуждать так вечно, если бы хотел. Но предательская совесть будто тисками сжимала сердце. Я ведь потом до конца жизни себя не прощу, если не попытаюсь ее спасти, как бы сильно не ненавидел. Вот только для этого мне придется выпустить фею. Секундные размышления, я рожал пальцы, бросаясь в воду. Скинул сапоги и, прежде чем нырнуть, обернулся в сторону берега, где все еще летала фея. Бросаться на утек она не спешила, явно переживая за исход спасения подруги. Но выхода другого не было. «Брысь отсюда и подальше! Из-за тебя я не могу пользоваться вообще никакой магией!» «Там Габриэль!» — пискнула фея, окончательно выдавая имя тонувшей. «Рядом с ней вы тоже бессильны!» «У нее радиус поражения меньше!» — крикнул напоследок я, ныряя в глубины ночного озера. «Каковы вообще шансы, что я смогу найти под водой захлебнувшуюся девушку?» «То, что это озеро мелкое, я когда-то слышал еще во время своего обучения, буквально пара метров до дна, но вот плавать в нем мне никогда не доводилось. Где это видано?» Чтобы будущий наследник престола Нырял в грязную, пахнущую тиной воду Тогда это было ниже моего достоинства Но сейчас либо обстоятельства изменились То ли что-то в голове переосозналось В несколько грибков я достиг илистого дна Нащупав склизкие камни Магия по ощущениям начала возвращаться Я буквально ощущал ее искры на кончиках пальцев Видимо, фея послушалась и отошла от берега. Огненный шар сорвался с ладоней, но под водой ему не хватало запала долго освещать дно. Он погас буквально через несколько секунд. Но их мне хватило, чтобы понять — поблизости Габриэль Вокс нет. Я вынырнул, набрал воздуха и вновь окунулся, спуская с рук все новые и новые шары света. Казалось, прошла целая вечность, и время растянулось, будто кисель на морозе. Я уже потерял всяческую надежду найти девчонку в ночном озерце, как что-то острое впилось в ногу, будто кнутом окрутило за голень и потащило вниз. Я успел лишь набрать воздуха, прежде чем меня с головой затянуло в темноту. Руки оставались свободными, и только поэтому я сумел метнуть несколько огненных шаров. Воды вспыхнули алым, но не показали ровным счетом ничего. Я пытался увидеть существо, затягивающее меня вниз, но ощущал лишь его крепкую хватку, будто невидимый спрут хозяйничал на этом дне. Очередной шар сорвался с пальцев, я выхватил в паре метров от себя тонкий девичий силуэт. Он безжизненно болтался в воде, будто распятый на невидимой водной паутине. В голове мелькнула неуместная в данный момент мысль, что если выберусь, то кто-то потеряет в Академии должность, раз не уследил, что в пруду живет неизвестная и даже для меня опасная тварь, которая огненных шаров и тех не боялась. Вдобавок я до сих пор, несмотря на близость девчонки, ощущал в себе магию. И причиной этому могло быть только одно. Моя студентка уже мертва, И если я не придумаю, как избавиться от держащей нас твари, то рискую пополнить ряды мертвецов. Воздух в легких заканчивался, а тварь явно не собиралась пугаться огня и отпускать мою ногу. Мелькнула еще одна мысль, рискованная, которая, скорее всего, не сработала у кого-то другого, но я все же был сильнейшим менталистом в академии, а существо, пытающееся меня убить, Даже если у него не было мозга и осознанных мыслей, наверняка действовало на инстинктах, а это уже что-то. Нужно было только нащупать зачатки его сознания и разрушить. Я прикрыл глаза, расслабился, насколько это возможно, находясь в ледяной воде. Воздуха почти не оставалось, но я упрямо искал хоть какие-то отголоски чужой воли и нашел умертвить, жрать, голод. Этих трех понятий мне хватило, чтобы зацепиться за ниточку первобытных желаний и потянуть за нее, раскрутить клубок чужеродных потребностей, а после усилием воли уничтожить. Это было похоже на мутный сгусток водорослей, сочащихся слизью, который я разрубал ментальным лезвием, иссякал на мелкие клочья И вместе с этим хватка на моей ноге разжималась, пока не обмякла. Я был на свободе. Я мог вынырнуть, но вместо этого на остатках воздуха плыл туда, где еще недавно видел Вокс. На ощупь поймал хрупкое девичье тело и только тогда позволил себе грести вверх, туда, где сияла луна и можно было дышать воздух с болью ворвался в мои легкие, и вместе с этим вернулись силы грести к берегу. Благо, он был буквально в десяти метрах. За собой я тащил и девчонку без признаков жизни. Но, кажется, я все же опоздал, хоть и сдаваться не собирался. Нужно было вызвать подмогу и лекарей, но остатки времени ускользали, и я понимал, если не сделаю что-то сам, то ей уже никто не поможет. Я никогда не изучал медицину, не знал ни одного заклинания или способа помочь утонувшим, разве что Анна, жена Бетфорда и намерянка, как-то упомянула, что помочь можно всем, даже если ты идиот и совершенно не знаешь, что нужно делать. Она пыталась внедрять знания своего мира в наш, и одним переливанием крови не ограничивалась. Это называется реанимация, вспоминал я ее слова. Давишь на грудь, пытаешься запустить сердце и вдыхаешь воздух в легкие человека через рот. Больше подсказок моя память выдать мне отказалась. Но даже я мог понять, что нужно попытаться избавить Габриэль Вокс от воды в груди. Девушка лежала на берегу, будто сломанная кукла. Мокрые волосы облепили лицо и тело. Ночная рубашка стала из-за воды полупрозрачной, отчего, будь я извращенцем, мог бы любоваться прекрасными изгибами тела. Но меня сейчас волновало лишь то, чтобы девочка ожила. «Дыши!» — крикнул я, накладывая руки на середину груди и понятия не имея, как правильно это делать. Я мог сломать ей ребра, но разве мертвые ощущают боль? Если у меня ничего не выйдет, Габриэль Вокс будет все равно. Я пытался запустить ее сердце, то и дело касался ледяных губ, делясь своим дыханием с ней. Где-то на периферии фоном возникла вернувшаяся феечка. Она носилась вокруг и голосила, что я извращенец, некрофил и пыталась меня бить, но я лишь отмахивался от нее, будто от мухи. И если бы у меня вновь не исчезла магия, то зарядил бы по надоедливой стрекозе огнем. Но Габриэль Вокс не желала оживать, а я не желал сдаваться. В памяти вновь всплывали слова отца, что есть два выхода — избавиться от девчонки или, наоборот, принять как подарок судьбы, как испытание, которое сделает сильнее. И, похоже, я невольно выбрал второе иначе сам не понимал, почему так страстно за нее борюсь. «Дарург тебя дери!» — в сердцах выкрикнул я. «Ты поступила в эту академию, прошла по головам. Бесила меня эти две недели, и сейчас так просто сдашься и сдохнешь? Дыши, крыса ты медовая!» Во мне говорили злость и упрямство. Я в очередной раз вдохнул в воздух и склонился к ее приоткрытым, и будто лепестки белой розы бледным губам. С силой втолкнул воздух в ее уста и, как долгожданный ответ, Габриэль выгнула дугой. Она закашлялась, выплевывая воду, а я держал ее в руках, помогая привстать и не рухнуть обратно на берег. Стоило девчонке только начать дышать, как воздух вокруг буквально заволок медовый запах. Я вяз в нем, как в патоке. Но вместо того, чтобы убраться подальше от вновь дышащей девчонки, ведь угроза миновала, только крепче ее сжимал, вдыхая убивающий во мне магию аромат. Рурк бы с ним. Я только что вылез с того света и вытащил девчонку. Сегодня можно было дать себе слабину. «Профессор», — раздался слабый голос Габриэль, и я заглянул в ее растерянные голубые глаза. Вокс еще слабо понимала, где она и что произошло, но все же искра ужаса мелькнула во взгляде. Девчонка попыталась дернуться, чтобы отстраниться. «Сидеть!» — почти рявкнул я. «Куда собралась? Думаешь, я позволю тебе сбежать после того, как вытащил из воды? Нет уж, дорогуша, ты мне должна многое объяснить». Тут же перед глазами сверкнули радужные крылья, Эта феечка носилась перед лицом Габрии и оправдывалась. «У меня не было выбора», — пищала она. «Когда я увидела, что тебя уволокло ко дну, мне пришлось позвать на помощь. Бежать за Вероникой не было времени. Мне пришлось искать первого попавшегося. Я не виновата, что это он». Почему-то странно выделенное «он» меня до обидного резануло. А Вокс закатила глаза к небу и, кажется, всхлипнула. ну все, нам Конец. То ли от холода, то ли после ужасов от пережитого ее начало трясти. «Еще нет», — отозвался я. «Конец был бы, не вытащи я тебя из озера. Поэтому остальные трагические финалы на некоторое время откладываются. По крайней мере, до тех пор, пока я не узнаю, как и зачем ты приволокла в столицу фею и какого рурка полезла в озеро. И вообще, хватит трястись». Без особой задумчивости, действуя скорее на привычках, я щелкнут пальцами, призывая очередной сгусток огня, который послушно повис в воздухе. Такой яркий и теплый пожалуй, такого насыщенного пламени у меня еще никогда в жизни не выходило. А ведь я не стихийник, а лишь частично способен на некоторые фокусы из бытовой магии. стоило только шару застыть как на берег ошалела, приземлилась феечка, и даже Габриэль будто вновь забыла, как дышать. «Магия рядом с Миртл!» — пораженно выдохнула она. «Как у вас получилось?»